Глава 11. К Боткинской больнице темно-зеленая «Ауди» подъехала в половине одиннадцатого вечера. В морге на этой территории Феликс с Никанором уже доводилось бывать, поэтому заходили прилично. Машина остановилась в темном переулке рядом с больничной оградой. Заглушив двигатель, Феликс вышел из салона, снял пиджак, бросил на заднее сиденье и захлопнул дверь. Прежде чем Феликс направился к ограде, старик обернулся крупной собакой. Она напоминала бы хаски, если бы не длинная белая шерсть, похожая на седые волосы. «Встречаемся у входа в морг», — сказал директор. Подойдя к ограде, он мгновенно перемахнул через нее, скрываясь из вида, а оборотень побежал к проходной. У патолога анатомического отделения гостей ожидала Инна. Вглядываясь в темноту, она перекладывала из руки в руку пакет с медхалатами, однако все равно не увидела, как и откуда подошел Феликс. Ей показалось, что он просто возник из пространства прямо перед ней. От неожиданности Инна вздрогнула и выдохнула. «Фух! Напугал? Извини!» «Ничего, странно, что я вас просмотрела!» Она с улыбкой протянула ему руку, и Феликс, как обычно, не пожал ладонь, а поцеловал запястье. А конор ваш где?» Словно в ответ на ее слова из темноты вынурнул секретарь агентства «Ф». Вручив им халаты, Инна достала из кармана связку ключей и открыла входную дверь. «Клиента я вашего нашла», – тихо сказала она, заводя своих спутников внутрь. На всякий случай сходила в холодильник, посмотрела, сверила. Такой мужчина симпатичный, довольно молодой, даже как-то жалко стало. «Кто-нибудь обращался по поводу похорон?» – спросил Феликс, следуя за девушкой. «Пока нет. Неужели родные не в курсе?» «Пока не разыскали его родных, но ищем». Инна привела Феликса с Никанором в помещение с холодильными камерами, где на металлических полках несколько рядов лежали тела. Пройдя вдоль стены почти до конца, девушка выдвинула среднюю полку со словами. «Вот ваш актер». Восковое лицо с запавшими глазницами было, несомненно, лицом с фотографией из театральной гримёрной. «Оставить вас, подождать за дверью, или может понадобится моя помощь? Лучше оставь», — сказал Феликс. «Постараемся поскорее управиться». Коротко кивнув, Инна пошла к выходу. Как только за нею закрылась дверь, Феликс спросил Никанора. «Надо тебе обращаться». «Чутка, и хватит». Лицо старика в миг изменилось, будто поверх легла полупрозрачная маска с резкими гротескными чертами. Приблизившись к полке, частично трансформированный оборотень принялся рассматривать тело, втягивая ноздрями воздух. Феликс же коснулся пальцами кожи в области сердца и стал изучать остановившуюся кровь в мертвых артериях. Затем он приподнял руку трупа и с внутренней стороны предплечья сделал небольшой надрез острым золотым когтем, выскочившим из перстня с багрово-красным камнем и вензелем в виде буквы «Ф». Раздвинув пальцами края надреза, как будто сделанного скальпелем, Феликс посмотрел на него, положил руку обратно на полку и взглянул на Никанора. Тот обнаружил прокол на левой стопе, крошечный, практически незаметный, но достаточно глубокий, чтобы яд смог попасть в кровь. «Закончили мы?» – спросил Феликс. «Вполне», — ответил старик, и с лица его стала спадать гротескная маска. Пока Феликс задвигал тело обратно в холодильник, Никанор принял свой обычный человеческий облик, и оба пошли к выходу. Инна ждала напротив двери, коридор пустовал, все было спокойно и тихо. «Нашли что-нибудь интересное?» — полюбопытствовала девушка. «Проанализировать надо», — уклончиво ответил Феликс. Но как поймем, что там есть интересного, обязательно расскажем. «Да уж, пожалуйста», — звеня ключами, Инна отперла входную дверь. «А то я уже столько необъяснимого благодаря вашему агентству повидала, что не справляюсь теперь с любопытством». «Даю слово», — одними уголками губ улыбнулся директор. «Твое любопытство будет удовлетворено». «Спасибо за содействие, дорогая. Спокойного тебе дежурства и доброго утра». И вам всего хорошего». Инна махнула рукой растворившимся в темноте фигурам, закрыла анатомическое отделение и неспешным шагом пошла в больничный корпус.